Мёртвое море. Автор: Полина Морты. 2020 год. Счастье, словно бабочка. Нам нужно успеть поймать его в танце. Я растворяюсь в музыке, детка. Каждый день, как колыбельная, я ловлю её словно молнию. Я пою её под собственную музыку, как сумасшедшая. Если он окажется серийным убийцей, Что в худшем случае может случиться с девушкой, которая и так уже искалечена? Мне и раньше причиняли боль. Если он так уж плох, как о нём говорят, видимо, это моё проклятие. Но глядя в его глаза, я вижу, что и он искалечен, что ему уже причиняли боль. Фрагмент песни Ланы Дель Рей.